Саша блуждал по торговому центру. Обычно его дико раздражало это мероприятие. Но сегодня он был спокоен и сосредоточен как никогда. Проходя мимо полки с памперсами, остановился, прикидывая, надо ли их купить ребенку. Таня ничего не сказала по этому поводу, а телефона у нее для связи не было. Прикинув, что лучше будет лишнее, чем не хватит, взял пачку тех, что она просила купить в прошлый раз и пошел дальше со списком. Заметив стеллаж с женскими принадлежностями, остановился, внимательно изучая ассортимент. Глаза разбегались от обилия выбора, но он не понимал ровным счетом ничего. Все яркие пакетики были для него на одно лицо. Разобравшись с количеством капель, выбрал два самых дорогих варианта и крутил в руках, пытаясь понять, чем они отличаются друг от друга. «Надо же, какая встреча!» Саша услышал голос за спиной и замер с прокладками в руках. Более идиотскую ситуацию придумать было просто невозможно. Глубоко вдохнув, нацепил на лицо дежурную улыбку и повернулся к Ларисе. «Я рад тебя видеть!» Небрежно скользнул взглядом и положил в тележку обе пачки прокладок. «Вот эти лучше!» Она указала на одну из цветных упаковок. «Не вызывают раздражения». «Спасибо, я как-нибудь сам разберусь», — ответил он, всем своим видом демонстрируя нежелание продолжать разговор и покатил тележку дальше по проходу. «А я думала, слухи о возвращении жены неправда». Лариса разгадала его маневр и пошла следом. «Как видишь, правда». «И что теперь? Ты поэтому больше не приезжаешь?» Он резко развернулся и сделал несколько шагов к ней, оказавшись в опасной близости. Ему нечего было стыдиться, поэтому смотрел прямо в глаза. «Я не приезжаю, потому что не хочу. Мне казалось, в последний раз я доступна тебе, это объяснил». Лариса смутилась и, не выдержав его пронзительный взгляд, отвернулась. «Я слышала, она всего лишь серая мышка. Значит, опять наскучит тебе». «Это уже не твои проблемы», — отрезал Саша, не желая обсуждать свою жену с бывшей любовницей. Но поразился, как быстро разрослись слухи. «Не груби!» — Лариса вскипела мгновенно. Поддавшись порыву, крепко сжала его руку, лежавшую на поручне тележки. «Я ведь могу съездить к ней и рассказать, как ты тут жил один!» Глаза Саши опасно сверкнули. Даже если бы Таня была настоящей женой, Шантажа он бы ни за что не допустил. Бояться и присмыкаться было не для него. Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Но не забывая о последствиях. Грубо скинув ее руку, он пошел вперед, в очередной раз оставив Ларису ни с чем. «Угрожаешь?» Она усмехнулась и опять пошла за ним. Не привыкла проигрывать. Давно считала его своим и не намерена была просто так отпускать предостерегаю. «Белов, хватит!» Лариса не выдержала и повысила голос, не замечая любопытные взгляды зевак. «Ты не можешь меня бросить! Нам же было хорошо вместе!» Ключевое слово здесь было, спокойно напомнил Саша, возвращая бывшую любовницу с небес на землю. «Прекрати истерику!» «Ты еще об этом пожалеешь!» Сквозь зубы процедила она, едва сдерживая кипевшие эмоции и, развернувшись, ушла в обратном направлении. «Уже боюсь», — пробормотал он, достал список и продолжил покупки. Встреча с Ларисой была крайне неприятной. Еще в прошлый раз он расставил все точки над «и» и совсем не ожидал подобной сцены. Но винил в первую очередь себя, видимо, был недостаточно убедителен и не смог донести до нее свою позицию. Купив все необходимое, вышел на стоянку и загрузил пакеты в багажник. Достал список и еще раз пробежавшись по нему, обнаружил, что забыл купить молоко. Звучно выругавшись, щелкнул брелоком и пошел обратно в магазин. Саша завел двигатель и выехал с парковки торгового центра. Не проехав и нескольких метров, заметил, что что-то не так. Машина плохо слушалась управления. Руль поворачивался с трудом, и появились посторонние скрежущие звуки. Остановившись на обочине, вышел и осмотрел автомобиль. Все четыре колеса были спущены почти полностью. Ехать на такой машине было невозможно. Он присел около одного колеса на корточке, внимательно изучая поверхность, и, к своему удивлению, обнаружил прокол. Тот был в том месте, где случайно проткнуть было нельзя. Нахмурившись, осмотрел все остальные колеса и пришел к неутешительному выводу. Кто-то специально проколол их. И этот кто-то, скорее всего, Лариса. Что может быть хуже обиженной бабы, ослепленной жаждой мести? Дура. Процедил сквозь зубы и силой пнул по покрышке. Злость быстро распространялась по организму. Сашу и так подмывало позвонить бывшей любовнице и выплеснуть накопившийся негатив но он прекрасно понимал, что именно этого она и ждет. Все это совершило только чтобы вызвать его эмоции, но он не намерен был доставлять ей удовольствие. Несколько раз глубоко вдохнув, чтобы успокоить гнев, он вернулся в салон и достал мобильный. Найти эвакуатор в этом захолустье было большой проблемой, как, в общем-то, и качественный шиномонтаж. Но другие варианты рассматривать не имело смысла. Последний автобус уже ушел, а такси попросту не поедут в его деревню. Не придумав ничего лучше, Саша позвонил своей медсестре и кратко обрисовал ситуацию. Она откликнулась и пообещала что-нибудь придумать. Теперь ему оставалось только сидеть и ждать помощи.